Часть третья. Капитализм для всех заинтересованных сторон. Глава восьмая. Концепция. Недостатки нынешней мировой экономической системы свидетельствуют о необходимости ее реформировать. Но как? В настоящее время в мире есть две основные конкурирующие между собой экономические системы – акционерный капитализм, Которые доминируют в США и многих других странах Запада, а также государственный капитализм, отстаиваемый Китаем и набирающий популярность на других развивающихся рынках мира. Обе системы за последние десятилетия привели к колоссальному экономическому росту в названных странах, они подарили миру невиданное прежде процветание. Но каждая из систем в равной степени стала причиной основных социальных, экономических и экологических проблем. Они привели к росту неравенства в доходах, богатстве и возможностях, к усилению напряженности между имущими и неимущими и прежде всего к массовой деградации окружающей среды. Учитывая эти недостатки, мы считаем, что нужна новая, более эффективная мировая система – капитализм для заинтересованных сторон. В ней будут учитываться интересы всех заинтересованных сторон как в экономике, так и в обществе. Компания оптимизирует свою деятельность не просто для получения быстрой прибыли, но и для достижения других целей – а государство станет гарантом обеспечения равенства возможностей, равных условий конкуренции, справедливого вклада и распределения благ среди всех заинтересованных сторон с учетом устойчивости и инклюзивности системы. Но как этого добиться? Как результат выглядит на практике? И в чем ошибаются две нынешние системы? Давайте начнем с последнего вопроса. и подробнее рассмотрим две преобладающие сегодня в мире системы. Первым проанализируем акционерный капитализм. Это форма капитализма, при которой интересы одной заинтересованной стороны акционеров доминируют над всеми остальными. Компании работают с единственной целью – максимизировать прибыль и выплачивать максимально возможные дивиденды акционерам. Как я писал в статье Time Magazine. Первых успехов акционерный капитализм достиг в Соединенных Штатах в 1970-е годы и в последующие десятилетия распространил свое влияние по всему миру. Он не был лишен определенных преимуществ. В период его расцвета сотни миллионов людей по всему миру благоденствовали потому что компании, стремящиеся к получению прибыли, выходили на все новые и новые рынки и создавали дополнительные рабочие места. Но это еще не все. Защитники акционерного капитализма, включая Милтона Фридмана и экономистов Чикагской школы, пренебрегли тем фактом, что публичная компания — это не только организация, стремящаяся получить прибыль, но и социальный организм. Вместе с давлением финансового сектора, требующего повышения краткосрочных результатов, абсолютная сосредоточенность исключительно на прибыли создавала все большую оторванность акционерного капитализма от реальной экономики. Мы наблюдали это последние несколько десятилетий. Более того, по мере глобализации компаний, влияние профсоюзов стремительно уменьшалось, как и способность национальных правительств выступать в качестве арбитра в спорах и конфликтах. В итоге акционеры не просто получили более широкую известность в национальном масштабе, но и стали доминировать, и, как следствие, многие другие заинтересованные стороны, сотрудники, сообщества, поставщики, правительство и окружающая среда отошли на второй план. В последние десятилетия в качестве альтернативы возникла другая форма капитализма, Государственный капитализм – это тоже модель, в которой частные субъекты владеют и управляют собственностью, исходя из собственных интересов, а спрос и предложения свободно формируют цены на рынках таким образом, чтобы это наилучшим образом отвечало интересам общества. В Китае, если брать наиболее яркий пример – На товары и услуги, создаваемые частным сектором, приходится свыше 60% ВВП. Несмотря на это, государство считается наиболее важной заинтересованной стороной и сохраняет контроль над отдельными акционерами. Доминирующая роль правительства достигается как минимум тремя способами. Во-первых, оно контролирует процесс распределения как ресурсов, так и возможностей. Во-вторых, Оно может вмешиваться в дела практически любой отрасли. А в-третьих, оно направляет экономику через развитие крупномасштабной инфраструктуры, НИОКР, а также проекты в области образования, здравоохранения или жилищного строительства. По крайней мере, теоретически, эта модель исключает один из серьезных недостатков акционерного капитализма, благодаря наличию механизмов, гарантирующих, что частные и краткосрочные интересы не перекрывают более широкие общественные. Такая система позволила Сингапуру, Китаю, Вьетнаму, а в последние годы и Эфиопии, построить сильную и растущую экономику, сохраняя при этом контроль над частными компаниями. На самом деле, если бы не государственный капитализм, большая часть развивающихся стран, возможно, и не смогла бы сделать серьезный скачок в своем развитии. Но, как утверждали экономисты, такие как Бранко Миланович в книге «Капитализм alone. Капитализм сам по себе», у государственного капитализма тоже есть свои недостатки, самая главная и постоянная угроза, учитывая гегемонию государства. Коррупция. При отсутствии системы сдержек и противовесов важную роль в распределении контрактов будет играть фаворитизм, а применение закона может стать произвольным. Неверная оценка лидерами страны экономических тенденций грозит неправильным использованием огромных ресурсов. Это создает проблему, которая почти зеркально отражает проблему акционерного капитализма. И в акционерном, и в государственном капитализме величайший недостаток системы – доминирование одной заинтересованной стороны над остальными. В акционерном капитализме у акционеров зачастую очень узкие цели, в госкапитализме правительство обладает слишком большой властью. Поэтому я выступаю за третью систему, которую можно определить как капитализм всех заинтересованных сторон. Это капитализм в традиционном виде. Частные лица и частные компании формируют наибольшую долю экономики. Таково одно из требований устойчивой экономической системы. У частных лиц и компаний должны быть возможности для инноваций и свободного конкурирования, поскольку они позволяют раскрыть творческий потенциал и проявить добросовестное отношение к выполняемой работе у большинства членов общества. Экономическая деятельность таких частных субъектов также должна защищаться и курироваться для обеспечения общего направления экономического развития в интересах общества, чтобы ни один частный субъект не мог делать то, что ему вздумается, за чужой счет. К созданию подобной модели капитализма мы должны стремиться. Но капитализм всех заинтересованных сторон принципиально отличается от других форм капитализма, так как лишен большей части их недостатков. Во-первых, все участники экономики могут влиять на принятие решений, а показатели, оптимизированные для экономической деятельности, отвечают более широким общественным интересам. Кроме того, существует система сдержек и противовесов, так что ни одна заинтересованная сторона не может стать сильно доминирующей. Поэтому и правительство, и компании, как основные игроки в любой капиталистической системе, ставят перед собой более широкие цели, чем извлечение прибыли, здоровье и благополучие общества в целом, а также планеты и будущих поколений. Это делает капитализм всех заинтересованных сторон предпочтительной экономической системой, на которую в перспективе следует перейти. История концепции заинтересованных сторон Я впервые описал идеи, лежащие в основе концепции заинтересованных сторон 50 лет назад, будучи молодым преподавателем бизнес-дисциплин, получившим образование как в США, так и в Европе. В то время в Германии и Швейцарии, странах, где я, соответственно, родился, жил и работал, было вполне естественно, что компания и ее генеральный директор должны были учитывать не только интересы акционеров и их ожидания уровня прибыли, но и всех других заинтересованных сторон компании. Я мог наблюдать сам, как мой отец управлял компанией под названием «Эшер Виз» в Равенсбурге. Он советовался с работниками в цехе, ценил их вклад в принятие решений и платил им конкурентоспособную заработную плату, соизмеримую с его собственной. Компания также имела глубокие корни в Равенсбурге, процветала, когда в городе все шло хорошо, и наоборот. Подобные взаимовыгодные отношения были обычным делом в послевоенные годы, когда стало ясно, что один человек или предприятие может преуспеть только в случае успешного функционирования местного сообщества и экономики в целом. Таким образом, опыт моего отца – достаточно показательный пример того, что происходило тогда в Европе и в меньшей степени в Соединенных Штатах. Тесная связь между компаниями и местным сообществом в Германии привела к участию персонала в работе Совета директоров компании, традиции, существующей и по сей день. Учитывая, что поставки сырья и материалов, производство и продажа продукции носили местный или, по крайней мере, региональный характер, существовала наглядная связь и с поставщиками, и с клиентами. все вместе способствовало созданию ощущения, что местные компании были неотъемлемой частью среды, благодаря чему росло и взаимное уважение между компаниями и местными учреждениями, государственными структурами, учебными заведениями и медицинскими организациями. Это привело к созданию мной созвездию заинтересованных сторон, которое я изобразил для своей книги Modern Company Management in Mechanical Engineering – Управление современной компанией в машиностроении, вышедшей в 1971 году. В последующие годы концепция заинтересованных сторон активнее всего нашла отклик в социал-демократических странах Северной и Западной Европы, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию и Германию. Среди прочего, она привела к созданию трехсторонней системы переговоров по коллективному трудовому договору с участием руководства компании, сотрудников и правительства. Это способствовало созданию государства всеобщего благосостояния, в котором компании и сотрудники платили справедливую долю налогов для финансирования государственного образования, систем здравоохранения и социального обеспечения. С годами система адаптировалась и в той или иной степени действует в этих странах и сегодня. Но как глобальный принцип организации бизнеса, концепция заинтересованных сторон конкурировала с идеей Фридмана «дело бизнеса делать бизнес» и в конечном итоге проиграла. Акционерный капитализм становился нормой на Западе по мере глобализации компаний, ослабления их связей с местными сообществами и национальными правительствами и сосредоточения внимания на максимизации краткосрочной прибыли для акционеров на конкурентных мировых рынках. В то же время профсоюзы, правительства и другие заинтересованные стороны гражданского общества утратили большую часть своей власти и влияния, что еще значительнее ослабило структуру общества, позволявшую модели заинтересованных сторон успешно развиваться. Это значило, что даже в тех странах, Где придерживались концепции заинтересованных сторон как принципа управления, по мере усиления компаний, особенно тех, кому помогли третья и четвертая промышленные революции, другие участники слабели. Модель заинтересованных сторон сегодня. Сегодня концепция заинтересованных сторон готова возродиться, но в обновленном, более всеобъемлющем виде. Хотя неразумно ожидать, что совокупность заинтересованных сторон останется точно такой же, как в 1970-х годах, когда компании все еще работали в основном в пределах национальных границ, модифицированная версия, которую я назову «капитализм всех заинтересованных сторон 21 века» или просто «капитализм всех заинтересованных сторон», способна гарантировать капиталистическим обществам возможность выживания и процветания в нынешнюю эпоху изменения климата, глобализации и цифровизации. Как она выглядит и чем отличается от подхода к управлению с учетом интересов заинтересованных сторон интуитивно реализованного поколением моего отца в 1960-х, 1970-х годах? Самое важное в сегодняшней модели заинтересованных сторон то, что она станет более глобальной. Экономики, общество и окружающая среда сейчас теснее связаны друг с другом, чем 50 лет назад. Таким образом, модель, о которой мы говорим, в целом глобальна по своей природе, как и две основные заинтересованные стороны. В первую очередь это касается планеты. Ее здоровье, как мы теперь знаем, зависит не только от решения отдельных людей и целых государств, но и от совокупности решений, принятых участниками процесса во всем мире. Если мы хотим сохранить планету для будущих поколений, каждая заинтересованная сторона должна будет взять на себя часть ответственности. То, что когда-то рассматривалось как внешние эффекты при разработке национальной экономической политики и отдельных корпоративных решений, теперь должно быть включено в деятельность каждого государства, компании, сообщества и каждого жителя Земли. Другими словами, планета является центральным участником мировой экономической системы, и оптимальные условия для ее здоровья должны быть созданы, исходя из решений, принятых всеми остальными заинтересованными сторонами. Нигде это не выглядит более очевидным, чем в вопросе изменения климата на планете, вызванных им экстремальных погодных явлений и сопутствующих последствий. Один достаточно свежий пример очень показателен. Недавнее нашествие саранчи в Африке и на Ближнем Востоке иногда называют «саранчой-19». Это явление, в результате которого триллионы насекомых наводнили два континента, по некоторым предположениям является следствием чрезвычайно дождливого 2019 года в этой части мира. Большое количество дождей могло привести к тому, что стаи саранчи стали активно размножаться и распространяться по всей Восточной Африке, а также в некоторых частях Аравийского полуострова и Южной Азии, поставив под угрозу обеспечение продовольствием каждого из этих регионов. Подобная взаимосвязанность наблюдается и у жителей планеты. Раньше страны и компании могли оптимизировать свои экономические системы автономно, не думая о возможных побочных эффектах, которые их решения могли иметь для обществ за пределами их поля деятельности. Глубокая взаимосвязанность мировой экономики больше не позволяет так делать. Уровень благосостояния представителей одного общества влияет на уровень благосостояния представителей другого общества, и мы, как граждане мира, должны найти оптимальное решение для поддержания благосостояния всех жителей планеты. В противном случае нам это еще аукнется. Один из примеров, где это уже можно наблюдать, — глобальные миграционные потоки. Люди, выброшенные за борт экономикой или политикой в одной части мира, будут стремиться улучшить свою жизнь в другой, более благополучной его части. В 2020 году в публикации «Мир перемещается быстро, как никогда» по оценке Bloomberg порядка 350 миллионов человек или 3,4% мирового населения проживают за пределами страны своего рождения. И это несмотря на возрастающую тенденцию во многих частях мира пресекать миграцию и, конечно же, пандемию COVID-19. Если миграции было недостаточно для напоминания о взаимосвязанности, то COVID-19 дал нам окончательное доказательство. Распространение по планете вируса SARS-CoV-2 лишило средств к существованию сотни миллионов людей, И еще несколько миллионов обрекло на тяжелую болезнь и смерть. За исключением нескольких островных государств, закрытие границ не было достаточно строгим, чтобы предотвратить пандемию. Интернет-технологии позволяют людям во всем мире намного больше знать о том, как живут люди в другом городе или стране. Это привлекает внимание к вопросу глобального равенства, что, пожалуй, впервые в истории делает его важной целью. Конечно, люди — социальные животные, и их абсолютное благополучие менее важно, чем относительное. На протяжении большей части мировой истории люди пользовались местным ориентиром благосостояния. Во время промышленной революции он стал национальным, В послевоенные десятилетия ориентир расширился, чтобы стать Западом для тех, кто находился в сфере влияния США, и Востоком для тех, кто находился в сфере влияния Советского Союза. Так или иначе, с началом Четвертой промышленной революции и благодаря появившимся в результате нее коммуникативным технологиям, ориентиром у людей стали самые высокоразвитые страны, независимо от региона мира. будь то Китай, США или государство Европы. Таким образом, впервые в истории мировое равенство стало идеей, которую следует учитывать. В любом регионе мира можно наблюдать, как ширится согласие, что уровень благосостояния людей, где бы они ни жили, и благополучие планеты — общий вопрос, касающийся всех нас. Оба элемента являются естественными заинтересованными сторонами, Люди, как совокупность индивидуумов, а планета, как естественная окружающая среда, где все мы живем. Все это ведет к появлению новой модели заинтересованных сторон, в которой элементы находятся в центре. Четыре ключевые заинтересованные стороны способны найти оптимальное решение по вопросам уровня благосостояния людей и сохранения планеты. Первое. Органы власти – стран, регионов, а также населенных пунктов, состоящие из народных представителей и обладающие законной властью. вторая, Гражданское общество – в самом широком смысле – от профсоюзов до НКО, от школ и вузов до инициативных групп, а также от религиозных организаций до спортивных клубов. 3. Компании – составляющие частный сектор, будь то фрилансеры, микропредприятия, малый и средний бизнес или крупные транснациональные корпорации. Четвертое. Международное сообщество, состоящее из международных организаций, таких как ООН, Всемирная торговая организация, ВТО или ОСР, а также региональные организации, такие как Европейский союз или ОСЕАН. Важно помнить, кто входит в каждую из групп заинтересованных сторон, потому что этим объясняется их интерес к общественному благу. Действительно, даже если они признаны общественными и или правовыми организациями, все заинтересованные стороны в решающей степени состоят из людей, населяющих планету. Поэтому неудивительно, что они захотят найти оптимальное решение по благосостоянию всех нас, а также окружающей среды. Но также должно быть понятно, что у них есть конкретные цели, которые отличают их друг от друга. Правительства особенно делают акцент на создании условий для достижения максимально возможного благосостояния большей части населения. Гражданское общество существует, чтобы продвигать интересы своих субъектов и наполнять смыслом жизнь его членов. Очевидно, что компании стремятся создавать экономические излишки, измеряемые размером прибыли, а главная цель международного сообщества поддерживать мир. Наконец, следует отметить, что все заинтересованные стороны тоже взаимосвязаны. Компании действуют в рамках нормативно-правовой базы, разработанной правительствами их стран. Гражданское общество оказывает давление на правительство и компании и способствует поддержанию их общей устойчивости. Наконец, международные организации занимаются анализом последствий решений, принятых в одной части мира для других регионов. Так появляется модель заинтересованных сторон, какой мы ее знаем сегодня, действующая в любой точке мира. Когда благополучие людей и планеты находится в центре внимания бизнеса, оставшиеся четыре ключевые группы заинтересованных сторон способствуют их улучшению. У каждой из заинтересованных сторон есть собственные приоритетные цели. Компании стремятся к получению прибыли и созданию долгосрочной стоимости. Основная цель гражданского общества – реализация смысла или миссии каждой организации. Государственные структуры призваны справедливо распределять богатство. Международное сообщество стремится сохранить мир. В модели заинтересованных сторон все группы и их цели взаимосвязаны. Один не может добиться успеха, если другие в результате его действий проигрывают. Модель проста. На ней сразу видно, почему главенство акционеров и государственный капитализм приводят к неоптимальным результатам. Они сосредотачиваются на более узких и исключительных целях получения прибыли или процветания конкретной компании или страны, а не на благополучии всех людей и планеты в целом. В свою очередь, в модели заинтересованных сторон центральное место занимают не узкие цели, а взаимосвязанность и всеобщее благополучие людей и планеты, что со временем обеспечит сбалансированный результат. Принципы и убеждения, лежащие в основе модели заинтересованных сторон. Построив глобальную модель заинтересованных сторон, Можно взглянуть на ее применение в более ограниченном контексте, например, в конкретной стране или более мелком сообществе. Переход от глобального к локальному ракурсу рассмотрения вопроса – ключевая составляющая успеха модели заинтересованных сторон. Действительно, хотя экономическая система и более глобально ориентированная, чем когда-либо, реализация любого подхода происходит на локальном уровне. Сообщества достаточно замкнуты, и люди знают и доверяют тем, с кем живут, и работают бок о бок. Это повышает в них чувство солидарности и готовность вкладываться в проекты, которые приносят пользу всем, а не одному конкретному человеку. Рассмотрим в виде исключения альтернативный вариант. Глобальное правительство регулирует транснациональные компании на глобальных рынках, Люди живут в условиях глобальной демократии и объединяются в глобальные союзы. Это нереальная и нежелательная цель, поскольку она увеличивает дистанцию между людьми и непосредственно социальными экосистемами, частью которых они являются, а также снижает их чувство ответственности по отношению к самым близким им людям и окружающей их среде. Хотя неолибералы XX века когда-то рассматривали такую глобальную модель как некий утопический идеал, как утверждал Куин Слободян в книге «Globalists – The End of Empire and the Birth of Neoliberalism» «Глобалисты. Конец империи и рождение неолиберализма» он неизбежно привел бы к утрате политических прав местными сообществами, Если центр власти слишком оторван от повседневных реалий простых людей, ни система политического управления, ни система принятия экономических решений не получат народной поддержки. Субсидиарность Основной принцип реализации капитализма заинтересованных сторон – субсидиарность. И это не непроверенный или чисто теоретический принцип. Наиболее широкое применение он получил в системе управления, используемой в Евросоюзе, а также в Швейцарской конфедерации, Объединенных Арабских Эмиратах, Микронезии и других федеративных государствах мира. Согласно ему, решения принимаются на уровне, максимально приближенном к тому месту, где эффект от них будет наиболее ощутим. Другими словами, у местных заинтересованных сторон должна быть возможность самим принимать решения, кроме случаев, когда это невозможно или неэффективно. Разберемся, как этот принцип применим к глобальным вызовам, с которыми приходится сталкиваться нашей экономической системе сегодня. Рассмотрим сначала климатический кризис. Следует сначала согласовать все действия по этому вызову на глобальном уровне. Не стоит пытаться решить проблему сперва на любом более низком уровне. Это неэффективно, только если все в мире будут двигаться в одном направлении, предпринимаемые действия по решению проблемы изменения климата дадут заметный эффект. А действия локального характера в отсутствии какой-либо координации приведут к тому, что участники столкнутся с эффектом «безбилетника». Сообщества, которые отказались бы подписывать соглашение по климату, получили бы двойную выгоду. В первый раз – от наслаждения результатами усилий других по улучшению ситуации с климатическими изменениями, и во второй – от того образа жизни, который они ведут, не задумываясь о вреде, наносимом окружающей среде. Второй уровень действий и принятия решений, поддерживаемой субсидиарностью – национальный. Снова рассмотрим меры по борьбе с изменением климата. Каждая страна в той или иной степени способствует изменению климата. Например, уменьшение разрешенного объема выбросов промышленными предприятиями негативно повлияет на Китай в большей степени, чем на другие страны, так как там заводов больше, чем в любой стране мира. Точно так же ограничение на передвижение на автомобиле станет ощутимым ударом для Соединенных Штатов, где автомобили – основной вид транспорта. Используем другой подход, например, ограничив авиаперелеты. Это в большей степени повлияет на определенные группы людей. Принцип субсидиарности помогает странам принимать решения на национальном или местном уровне, чтобы определить наилучший способ эффективного достижения глобальной цели. Вот почему такие структуры ООН, как Парижское соглашение 2017 года, хорошая идея. Ни одна страна не несет ответственности за значительно больше, чем четверть мировых выбросов co 2 а глобальные выбросы должны быть снижены более чем наполовину, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Это означает, что ни одна страна, ни один регион, ни США, ни Китай, ни Евросоюз не смогут исключительно собственными силами решить проблему мировых выбросов. Но это также означает, что ни у одной страны нет стимула сокращать свои выбросы, не имея уверенности в том, что и другие поступили таким же образом. Это неощутимо в глобальном масштабе, но может навредить темпам экономического развития или процветанию компании в краткосрочной перспективе. Единственный выход из парадоксальной ситуации заключается в сотрудничестве на глобальном уровне Тем не менее, учитывая совершенно разную структуру национальных экономик, не имеет смысла создавать какой-то глобальный орган управления, чтобы решать, как та или иная страна должна сокращать свои выбросы, ориентируясь на конкретные цели, поставленные для каждой из стран. То же самое касается и компаний. Ни одна компания не сможет или не захочет самостоятельно сокращать объем выбросов при прочих равных условиях, учитывая ту фору, которую ее конкуренты получат в первое время. Но однажды некий арбитр, например, Евросоюз, установит цели для каждой отрасли и определит права на определенный объем выбросов для каждой компании. У них должна быть возможность решить, как снизить выбросы до желаемого оптимума, Например, они могут производить менее энергоемкие продукты или приобретать права на выбросы у других компаний. Эти два примера я взял не с потолка. Парижское соглашение фактически включало принцип субсидиарности, во многом схожий с ранее описанным. И Евросоюз с его новым «зеленым» курсом и схемой торговли квотами на выбросы для компаний также его применяет. Основа для обоих планов была отчасти заложена на заседаниях Всемирного экономического форума. Они показали, как может работать капитализм заинтересованных сторон, если он придерживается принципа субсидиарности. Аналогичная логика применима и к вопросам управления технологиями, конкуренции и мирового налогообложения. Многие компании сегодня виртуально и физически работают по всему миру, но при этом, как правило, их деятельность регулируется законодательством конкретной страны. В условиях такого дисбаланса компании могут развивать технологии и интеллектуальную собственность в одной стране, получать львиную долю доходов во второй, платить налоги в третьей, конкурировать благодаря низким издержкам в четвертой, и уклоняться от применения правил коллективных трудовых договоров в пятый, что приведет к неравным условиям игры. Часто это разрушает налоговую базу, ослабляет государственные институты власти и доверие к ним, создает однобокий рынок и приводит к сокращению возможностей для трудоустройства и предпринимательства. И снова решением не должно становиться создание гегемона глобального управления, а необходимо координировать действия регуляторов так, чтобы уравнять условия игры в пределах каждой юрисдикции. Усилия, предпринимаемые ОСР по координации налога на доходы цифровых компаний для обеспечения уплаты налоговых отчислений в каждой стране, где компания работает, независимо от местонахождения ее штаб-квартиры или регистрации интеллектуальной собственности, представляют собой хороший пример этого принципа в действии. Исходя из принципа субсидиарности, становятся понятными границы действия капитализма заинтересованных сторон, Определенные тенденции и ставки носят глобальный характер, изменение климата, цифровая глобализация, глобальное неравенство и концентрация рынка, но наилучшим организационным принципом является принцип субсидиарности. В модели заинтересованных сторон, с одной стороны, каждая компания или организация по-прежнему находится в центре обязательств перед заинтересованными сторонами, как и в оригинальной версии. Но с другой стороны, компании, органы власти, НКО, следующее поколение и тому подобное признаны заинтересованными сторонами нашего общего глобального будущего и благополучия. Экономическая система, которую мы создали для придания формы этим реалиям, будучи глобально согласованной, должна работать и на локальном уровне. Отсюда следует вопрос. какие убеждения лежат в основе капитализма заинтересованных сторон. Создание общей ценности Совокупность убеждений, лежащих в основе модели заинтересованных сторон, практически не изменилась с момента ее формирования. Именно она привела к созданию государства всеобщего благосостояния в послевоенной Западной Европе, великого общества в Соединенных Штатах и китайской мечты в современном Китае. Самым важным из них является то, что общество наиболее эффективно, когда процветают все его члены, а не лишь некоторые из них. Например, великое общество, по словам президента США Линдона Джонсона, это место, где каждый ребенок может найти знания, чтобы обогатить свой ум и расширить свои таланты, и город, где люди удовлетворяют не только физические и коммерческие потребности, но и стремления к красоте и желания стать частью сообщества. А в случае с китайской мечтой, по словам председателя КНР Си Цзиньпина, идея великого омоложения нации — это мечта всей нации и каждого китайца в отдельности. Таким образом, в это убеждение заложено второе убеждение — А именно, ценность в обществе создается не только компаниями и их самыми продуктивными сотрудниками, но и преподавателями, учеными, деятелями культуры, государственными учреждениями и прежде всего самим обществом и окружающей средой, другими словами, всеми заинтересованными сторонами. Это может выглядеть как простая, но четкая перспектива, которая большинству людей кажется само собой разумеющейся. Но, как пишет Марианна Мацуката в книге «Ценность всего», такой подход ничего не говорит о том, как функционировала мировая экономическая система в последние несколько десятилетий. Скорее, по ее словам, преобладает вера в недавнее прошлое, когда ценность создается в основном компаниями, К этому можно добавить еще технологические компании в последние годы и, в значительной степени, финансовыми учреждениями. Этот иной взгляд на создание ценностей и применяемые практики, как утверждала Мацуката, создал систему, в которой процесс получения ценностей был стандартизирован, так как многие из наиболее продуктивных участников экономической системы включая активно финансируемые государством научные исследования, образование и систему соцобеспечения, недооценивались. Это также привело к финансиализации экономической системы, при которой доходы и прибыль смешались с созданием настоящей ценности. И все это создало культ вокруг гендиректора и основателей технологических стартапов, в которых частные инновации приводили к большим поощрениям и защите, чем фундаментальные открытия, достигнутые благодаря государственному финансированию соответствующих институтов. Хотя мы не полностью согласны с оценкой Мацуката, ясно, что вклад других заинтересованных сторон в нашу экономическую систему был недооценен и что необходимо восстанавливать равновесие. Для этого капитализм заинтересованных сторон должен гарантировать, что все заинтересованные стороны получают место за столом принятия решений, которые их касаются. Существуют соответствующие системы измерения для расчета вклада любой заинтересованной стороны в создание или уничтожение истинной ценности не только с финансовой точки зрения, но и достижения экологических, социальных и управленческих ESG целей. Существует система сдержек и противовесов, чтобы каждая заинтересованная сторона могла компенсировать то, что берут у общества и получала долю от общего пирога соразмерно вкладу как на местном уровне, так и глобально. Давайте теперь подробно рассмотрим эти три требования. Капитализм заинтересованных сторон на практике. Место за столом. Чтобы придать смысл модели заинтересованных сторон как принципу организации, мы должны сначала убедиться, что каждая заинтересованная сторона участвует в обсуждении в каждом случае, который ее касается. Мы знаем, что к этому стоит стремиться, и что очень часто этого на практике нет. как подтверждают сохраняющиеся в нашем обществе социальные, экономические и политические диспропорции. На экономическом фронте, например, существует положительная корреляция между сильным представительством заинтересованных сторон и низким уровнем неравенства и соразмерной заработной платой. В главе шестой мы узнали одну поразительную информацию – автором которой является Институт экономической политики США, сопоставивший динамику членства в профсоюзе с неравенством доходов за последние сто лет. Он показал, что неравенство доходов было высоким, когда отсутствовала организационная рабочая сила и уменьшалось в золотой век американских профсоюзов примерно между 1940 и 1980 годами. когда членство резко возросло. Когда оно снова начало падать, неравенство доходов вновь увеличилось, достигнув рекордного уровня в середине 2010-х годов. И как мы уже видели ранее в случае изданий, в тех странах, где профсоюзы оставались сильны, неравенство доходов также сохранялось на низком уровне, даже в условиях сегодняшней глобализированной экономики, основанной на технологиях. В тех случаях, когда снижение участия профсоюзов или отсутствие представительства всех слоев общества в процессе принятия решений является осознанным выбором, правительством в будущем следует вернуться к более инклюзивной политике. В противном случае, в долгосрочной перспективе от этого пострадают все. Тот факт, что заработная плата простых работников в США росла несоразмерным образом на протяжении нескольких десятилетий, привел в итоге к тому, что сегодня в стране намного менее сплоченное и устойчивое общество, плохо подготовленное к таким исключительным событиям, как пандемия COVID-19 или масштабным изменениям, которые принесла четвертая промышленная революция. И это могло быть, по крайней мере, отчасти результатом исключительного выбора социального и политического курса, как в примере с появлением на первом плане движения Black Lives Matter в Соединенных Штатах. Спустя десятилетия столкновений с дискриминационной политикой и действиями правительства, многие стали осуждать такую ситуацию. Уроки, извлеченные из опыта Малайзии, где инклюзивная политика оказалась в центре внимания лиц, принимающих государственные решения, показывают, что более инклюзивный подход к управлению мог и все еще способен избежать подобного неравенства. Точно так же, когда другие заинтересованные стороны не получают места за столом переговоров из-за принятия индивидуальных решений в сфере вопросов корпоративного управления, Советам директоров следует активно проводить более представительный отбор членов. Обеспечение того, чтобы управленческие команды, советы директоров компаний, органы власти и прочие руководящие структуры лучше отражали состав общества в целом, позволит более комплексно подходить к принятию решений и в конечном итоге повысить эффективность организаций. Здесь нам предстоит еще долгий путь. Руководящие структуры по-прежнему монокультурны по гендерному признаку, роду занятий и уровню образования, а также по расовой принадлежности, сексуальной ориентации и возрасту. Каждая компания, сообщество и правительство должны решить, какие действия и критерии лучше всего соответствуют их ситуации. Но общая идея о том, что организации, принимающие решения, должны быть более представительными и разнообразными, является практически универсальной целью. Осознание этого приведет к созданию более здоровых и сбалансированных организаций, чьи результаты деятельности в конечном итоге благотворнее скажутся на обществе. Для того, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность влиять на принятие решений, мы не можем полагаться исключительно на модели прошлого, Реальность, в которой действуют организации, в ряде случаев кардинально изменилась. Например, сегодня намного больше сотрудников работают удаленно или по контрактам как внештатные специалисты, чем когда-либо в современной истории, что затрудняет проведение совместных встреч. Занятые в гейк экономике водители и курьеры Uber, Grab или Didi физически не работают в одном месте. Они могут даже не знать друг друга, и, вероятно, у них разные интересы и цели. Поэтому им сложнее собраться и согласовать какие-то общие актуальные требования, которые необходимо отстаивать. Модель традиционных объединений работников на предприятиях или в офисах компаний в данном случае неприменима, поскольку люди перемещаются по работе намного чаще, чем раньше, часто даже физически не пересекаются с коллегами, и сами компании более географически мобильны, чем раньше. Но принцип должен оставаться прежним. Работающие на платформах или в компаниях должны иметь право голоса, когда речь идет об отношении к сотрудникам и ответственности организации перед обществом. На практике уже были попытки объединения заинтересованных сторон в таких проектах. Например, Rideshare Drivers United, калифорнийская группа по защите интересов водителей Uber и Lyft, призвала к глобальной забастовке в мае 2019 года в преддверии запланированного размещения акций компании Uber в рамках IPO. Они призвали водителей отключать мобильное приложение, чтобы убедить руководство в необходимости повышения заработной платы и защищенности сотрудников. Но несмотря на привлечение большого внимания СМИ и политиков и выдачу единоразовых выплат для некоторых водителей в преддверии IPO, Забастовка показала, насколько сложно вернуть влияние, которое когда-то имели профсоюзы таксистов, поскольку структурные требования водителей не были выполнены. Гарантировать соблюдение прав работающих в ГИК-экономике непросто. Далее, в ноябре 2020 года Калифорния проголосовала за предложение признать наемными работниками тех, кто трудится в условиях ГИК-экономики. Но после кампании, названной самой дорогостоящей инициативой в истории штата, предложение было отклонено, что говорит о том, что решение, способное устроить все заинтересованные стороны, еще не найдено. При капитализме заинтересованных сторон такой же уровень представительства, как в компаниях, должен применяться и в политике. Правительства, сформированные по принципу представительства интересов определенных политических партий и сами партии, во всем мире сталкиваются с экзистенциальным кризисом. Даже на фоне роста общественного недовольства явка избирателей и количество членов партий снижаются. В Европе, например, традиционные политические партии, представляющие демократическое направление, столкнулись с тройным кризисом. За последние несколько десятилетий число членов таких партий, как христианские демократы, либералы и социал-демократы сократилось, на выборы ходит все меньше избирателей, а пришедшие все реже голосуют за традиционную партию. Аналогичная ситуация складывается и в большинстве стран Латинской Америки, за исключением Колумбии. Явка избирателей на выборы упала даже в таких странах, как Бразилия и Коста-Рика, где голосование является обязательным. В Соединенных Штатах, где в последние годы наблюдается всплеск социальной напряженности, явка на президентские выборы постоянно снижается. С максимума примерно в 70% в 1950-1960-х годах Она упала до минимума в конце 1990-х годов. На президентских выборах 2016 года явка составила порядка 55%. Однако промежуточные выборы 2018 года стали заметным исключением из наблюдаемой тенденции к снижению, собрав самую высокую явку избирателей за последние полвека. Даже в однопартийных политических системах таких как Китай, возраст и гендерное представительство, являются общепризнанными проблемами. Как минимум до 2016 года, согласно данным Центрального комитета Коммунистической партии Китая, возраст, уровень культуры и региональная принадлежность членов партии не были адаптированы к потребностям великой миссии партии в новую эпоху и на новом этапе развития. На тот момент было мало членов первичных организаций, представителей молодежи, а также низка доля женщин в партии. С тех пор процент женщин и миллениалов в партии вырос, но остается ниже их демографической доли. Подобные проблемы представительства необходимо решить, если мы хотим получить правильную модель заинтересованных сторон. В том, чтобы стимулировать их обсуждать проблемы, и принимать во внимание чужие цели есть смысл только тогда, когда они сами не являются представителями групп людей, которых они призваны представлять. В истории полно примеров того, как главы правительств, компаний и религиозных организаций объединялись ради взаимной выгоды. И тогда часто безвинно страдало общество в целом или какие-то значительные группы миноритарных стейкхолдеров, интересы которых не были должным образом учтены в таких альянсах. Мы рассмотрим это подробнее в следующих главах. Выходя за рамки ВВП и прибыли После того, как все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров, корпорации, организации и правительства должны отказаться от фетишизации прибыли или связанных с ней показателей, таких как валовой внутренний продукт. ВВП. Целенаправленную гонку за прибылью следует заменить более комплексными мерами по созданию ценности. Как мы уже говорили, компании не всегда достигают оптимальных результатов, ориентируясь исключительно на прибыль и дивиденды для акционеров, а ВВП не всегда был священным граалем для правительств. По мере того, как акционерный капитализм набирал силу в последние десятилетия XX века, прибыль и ВВП становились главными и основополагающими ориентирами. В современном мире мы должны перестать уделять столь большое внимание этим краткосрочным финансовым показателям и дополнить их теми, что дают более полную картину того, как живут люди и что происходит с планетой. Как я писал ранее в одной статье, нашими целями должны стать Достижение целей в области устойчивого развития разработанных ООН-СУР к 2030 году, выполнение требований Парижского соглашения по климату в течение следующих 30 лет, и реформирование мировой экономической системы в соответствии с требованиями, актуальными на следующие 50 лет и больше. Это дополнительные цели, которым мы должны следовать в ближайшие десятилетия. Для стран, которые хотят выйти за рамки ВВП, уже существует ряд альтернатив. Например, индекс глобальной конкурентоспособности, а также индекс инклюзивного развития Всемирного экономического форума позволяют помимо экономических отслеживать еще и широкий спектр экологических, социальных и управленческих показателей. ОСР рассчитывает индекс лучшей жизни, оценивая и ранжируя страны по целому ряду аспектов благосостояния от образования, здравоохранения и жилищных условий, доходов и работы, до баланса между работой и личной жизнью, удовлетворенности жизнью и заботы об окружающей среде. Как мы узнаем в следующих главах, Некоторые страны, включая Новую Зеландию, уже создали собственные системы оценки, с помощью которых отслеживают достижения по целому ряду аспектов благосостояния своих граждан. Мы рассмотрим некоторые из примеров таких показателей в этой главе. Интересно, что отчет о конкурентоспособности, подготовленный ВЭФ, показывает, что страны, следующие по пути устойчивого инклюзивного развития, наряду с поддержкой экономической конкурентоспособности, часто и сами оказываются также наиболее конкурентоспособными. Таким образом, можно преуспевать одновременно в экономическом, экологическом и социальном плане при условии выбора правильной политики. Так обстоят дела, например, в странах Северной Европы, которые мы обсуждали в главе шестой. Но почему? Относительно создания более устойчивой «зеленой» экономики в отчете за 2019 год отмечается, что у высококонкурентных экономик больше возможностей для стимулирования появления новых технологий во всех секторах, включая потенциально прорывные технологии в экоизобретениях, благодаря более благоприятной для инновационной деятельности экосистеме. Кроме того, страны с более качественным человеческим капиталом, лучшей инфраструктурой и большим инновационным потенциалом в среднем активнее переходят на более экологичную структуру потребления энергоресурсов. Проще говоря, если общество состоит из хорошо образованных людей, которые заботятся об окружающей среде, у него больше шансов совершить выбор, способный в долгосрочной перспективе сделать экономику более успешной и устойчивой. Другое объяснение данной корреляции состоит в том, что экономическая конкурентоспособность в конечном итоге зависит от ресурсной функции планеты и человеческого капитала, которым обладает общество, независимо от того, учитываются они в ВВП или нет. Страны, которые принимают во внимание только ВВП, рано или поздно налетят на стену, поскольку могут долго игнорировать инвестиции в образование, систему обучения и переобучения, мероприятия по сохранению планеты, Но рано или поздно это начнет негативно влиять на жизнеспособность производства. Помимо методов и средств, создаваемых индексами конкурентоспособности и инклюзивности, мир также остро нуждается в новом фетише взамен ВВП. Какие-то дополнительные меры уже предприняты, какие-то в процессе. Одно из оперативных решений принять за основу такой показатель, как средний доход на душу населения. который лучше отражает экономические условия, в которых живут реальные люди», писал я в своей статье в 2019 году. Более амбициозный вариант — природный капитал, формируемый на основе экосистем страны, рыбных запасов, полезных ископаемых и других природных активов. Поскольку этот баланс также должен включать и человеческий капитал, мы могли бы включить все соответствующие элементы в единый оценочный лист. И третий, конкретный вариант, включить рейтинг Climate Action Tracker в систему оценки правительств, поскольку он показывает уровень прогресса каждой страны в выполнении своих обязательств по Парижскому соглашению. Некоторые из этих предложений разработаны группой Wells Project, в которую входят такие экономисты, как Даяна Койл, и Мариана Мацуката, уже на протяжении многих лет выражающая озабоченность по поводу доминирования ВВП. Компаниям также следует выйти за рамки отчета о прибылях и убытках, и все больше представителей бизнеса хотят это сделать. В преддверии 50-й ежегодной встречи в Давосе я представил компаниям «Давосский манифест-2020», в котором описывается универсальная цель компании в четвертой промышленной революции. А. Целью компании является вовлечение всех заинтересованных сторон в совместное устойчивое создание ценности. Создавая ценность, компания должна служить интересам не только своих акционеров, но и всех заинтересованных сторон – сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и общества в целом. Лучший способ понять и согласовать разнонаправленные интересы всех заинтересованных сторон – общая приверженность политике и решениям, направленным на долгосрочное процветание компании. Первое. Компания обслуживает своих клиентов, создавая ценностные предложения, наилучшим образом удовлетворяющие их потребности. Она принимает и поддерживает принципы честной конкуренции и равных условий. Она не приемлет любые проявления коррупции. Она обеспечивает надежность и безопасность цифровой экосистемы, в которой работает. Она предоставляет клиентам полную информацию о функциональных возможностях и особенностях своих товаров и услуг, включая негативные последствия или отрицательные внешние эффекты. Второе. Компания относится к своим сотрудникам с достоинством и уважением. Она соблюдает принципы разнообразия и стремится к постоянному улучшению условий труда и благосостояния сотрудников. В мире, где все очень быстро меняется, компания способствует развитию возможностей дальнейшего трудоустройства за счет постоянного повышения квалификации и переподготовки кадров. Третье. Компания считает своих поставщиков партнерами по созданию ценности. Она не мешает выходу на рынок новых участников и переносит свое уважение к правам человека на всю цепочку поставок. Четвертое. Компания своей деятельностью служит интересам общества в целом, поддерживает сообщества, в которых работает, и платит справедливую долю налогов. Она обеспечивает безопасное, этичное и эффективное использование данных. Она относится к окружающей среде и материальному миру в интересах будущих поколений. Она осознанно защищает биосферу и выступает за экономику замкнутого цикла с совместным использованием ресурсов, в том числе возобновляемых. Она постоянно стремится к расширению границ знаний, инноваций и технологий для улучшения благосостояния людей. Пятое. Компания гарантирует своим акционерам соответствующий уровень рентабельности инвестиций с учетом предпринимательских рисков и необходимости постоянных инноваций и долгосрочных инвестиций. Она ответственно управляет созданием ценности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе с целью получения акционерами устойчивых доходов, не жертвуя будущим ради настоящего. Б. Компания – это больше, чем экономическая единица, генерирующая богатство. Как часть широкой социальной системы она отвечает человеческим и общественным устремлениям, Результаты деятельности компании должны оцениваться не только по доходам акционеров, но и по тому, как они достигают своих экологических, социальных и управленческих целей. Вознаграждение руководителей должно отражать уровень ответственности заинтересованной стороны. С. Компания, ведущая свою деятельность на международном уровне, не только обслуживает все заинтересованные стороны, непосредственно вовлеченные в нее, но и действует как заинтересованная сторона глобального будущего вместе с правительствами и гражданским обществом. Корпоративная глобальная социальная ответственность требует, чтобы компания использовала свои основные компетенции, предпринимательский опыт, навыки и соответствующие ресурсы совместно с другими компаниями и заинтересованными сторонами для улучшения мира. Следует подробнее рассмотреть несколько конкретных показателей, с помощью которых компания может оценивать свою эффективность по отношению к заинтересованным сторонам. В манифесте делается акцент на создании равных условий для конкуренции, Неприемлемости любых проявлений коррупции, стремлении к улучшению условий труда и благосостояния сотрудников, поддержке сообществ в местах работы компании, уплате справедливой доли налогов и отражении уровня ответственности заинтересованной стороны в вознаграждении руководителя. Вместе эти требования и формируют принципы корпоративного управления, которые сильно отличаются от того, где на первом месте стоит краткосрочный финансовый успех. Если каждая компания будет следовать этим целям и найдет решение основных проблем, многие из перегибов акционерного капитализма сойдут на нет автоматически. В мире, где система управления зачастую строится на цифрах, Корпоративная ответственность заинтересованных сторон также необходимо оценивать, а цели ставить в количественном выражении. Но есть и хорошие новости. В сентябре 2020 года Международный деловой совет Всемирного экономического форума, в который входят представители 140 крупнейших международных компаний, представил систему оценки при капитализме заинтересованных сторон. Она представляет собой основной набор показателей и параметров раскрытия информации о нефинансовых аспектах результатов деятельности бизнеса, включая объем выбросов парниковых газов, уровень разнообразия среды, здоровье и благополучие сотрудников и другие факторы, которые обычно обозначаются как ESG. Ее внедрение должно помочь руководителям ориентироваться не только на прибыль, а другим заинтересованным сторонам, сотрудникам, клиентам и правительству оценивать деятельность компаний, ориентированных на соблюдение интересов всех заинтересованных сторон. Таким образом, система оценки является важным шагом к тому, чтобы капитализм заинтересованных сторон стал реальностью. Вы можете узнать больше о системе оценки в следующей главе и в заключении. Система сдержек и противовесов и сильные государственные институты. Наконец, модель заинтересованных сторон должна включать в себя необходимую систему сдержек и противовесов и иметь сильные и независимые институты власти, поскольку существует вероятность возникновения дисбаланса сил. По сути, при капитализме заинтересованных сторон каждая из них вносит свой посильный вклад, и может получить то, что ей необходимо для достижения оптимальных социальных результатов. Но учитывая естественную тенденцию существующих капиталистических моделей, ориентироваться на интересы крупных компаний и богатых людей – акционерный капитализм – и политических инсайдеров – государственный капитализм, Крайне важно, чтобы органы власти и компании, две заинтересованные стороны, обладающие наибольшей властью и влиянием в нынешней экономической системе, согласились нести ответственность друг перед другом и остальными заинтересованными сторонами. Вот где важны демократическая подотчетность, разграничение полномочий властей и роль международных организаций. Это и есть сдерживающие факторы и противовесы, в которых нуждается наша система. Конечно, надо противостоять происходящему развалу демократий и ослабеванию эффективности и уровня поддержки международных институтов. Таким образом, необходимо сначала восстановить доверие к органам власти и только потом усилить полномочия лиц, принимающих решения с самого верха до самого низа, обеспечив возобновление работы системы сдержек и противовесов. Как это сделать? В другой своей статье в 2019 году я писал, «Вместо того, чтобы сосредоточивать все свое внимание на вершине пирамиды глобального управления, нам следует заняться трещинами в ее основании». Ирландия — одна из стран, которая провела интересный эксперимент в данном направлении. На протяжении десятилетий аборты были ахиллесовой пятой для ирландских политиков. Но затем Ирландия провела социально-политический эксперимент в духе эпохи разделения. Она созвала Гражданскую ассамблею для разработки закона об абортах, который поддержало бы большинство избирателей. Ирландская ассамблея произвольно выбрала 99 граждан и одного председателя для созыва органа, который обладал широкой представленностью всех членов общества, исходя из данных переписи населения, включая возраст, пол, социальную группу и региональную принадлежность. В итоге был получен гораздо более широкий спектр взглядов, чем могла бы предложить традиционная политическая система. Общественность внимательно следила за деятельностью гражданской ассамблеи, что создавало уникальное ощущение широкого политического участия. Людей глубоко волновала обсуждаемая тема, но они также учились адекватно воспринимать точку зрения тех, с кем были не согласны. В конечном итоге ассамблея сформулировала рекомендации, включая легализацию абортов, которые затем были вынесены на референдум. Многие из этих предложений теперь имеют статус закона. Чтобы преодолеть политические разногласия в других частях мира, надо продвигать эти и другие новые виды взаимодействия с заинтересованными сторонами в органах власти. Например, совещательное собрание обычных граждан, чья основная задача состоит в достижении согласия, а не в стремлении переизбраться на новый срок могут преодолеть политический антагонизм и перейти к прагматическим решениям конкретных проблем. Хотя им не заменить демократически избранные законодательные органы власти, они при необходимости должны их дополнять. Подобные подходы с участием заинтересованных сторон также помогли избранным лидерам справиться с серьезными проблемами и в других ситуациях. Во Франции протестующие желтые жилеты смягчили риторику, как только президент Эммануэль Макрон организовал большие национальные дебаты для граждан по всей стране. В Бельгии после десятилетий бездействия собрание заинтересованных сторон в Антверпене смогло урегулировать разногласия по поводу крупного инфраструктурного проекта. А в Гданьске? Польша Гражданская Ассамблея добилась того, что Тингазивода из инициативы Открытого Общества для Европы ОСАИФ назвал обязательными изменениями в городской политике по смягчению последствий наводнений, загрязнению воздуха, гражданской активности и обращению с представителями ЛГБТ сообщества. Следует еще раз подчеркнуть, что то, каким образом демократии будут использовать модель заинтересованных сторон при принятии политических решений, зависит только от них самих. Вытекающие отсюда методы в разных странах могут выглядеть по-разному, и это нормально. В Швейцарии с ее большой историей прямой демократии люди привыкли голосовать на референдумах по всем видам политических и экономических вопросов, От предложений по ограничению иммиграции до восстановления золотого стандарта и от проектов государственного жилья до часов работы местного аэропорта. Но несмотря на то, что система выглядит идеальной, она может где-то оказаться и неэффективной. В Бельгии, например, идеологические, религиозные и языковые различия делят общество пополам. Проведение референдумов в прошлом привело к ужасающим результатам. которые скорее разделяли, чем объединяли граждан страны и в конечном итоге привели к отказу от этой системы. Сейчас Бельгия экспериментирует с участием заинтересованных сторон, стремящихся к достижению консенсуса, через беседы с участием медиатора с представителями различных групп интересов и собрания граждан, выбранных случайным образом, чтобы усилить чувство причастности к демократическим процессам. Точно так же сама организация демократии должна исходить из местных обычаев и традиций и формироваться самими гражданами страны, а не посторонними. Хороший пример – Афганистан, где участие в политической жизни традиционно складывалось совсем иначе, чем в западных демократиях. В книге «Destiny Disrupted. Прерванная судьба» американский писатель афганского происхождения Тами Мансари отметил, что демократия, навязанная его стране американцами, на практике означает продолжение племенной политической системы, поскольку общины вернулись к голосованию за кандидатов, семьи которых играли ведущую общественную и экономическую роль в их городе в течение многих поколений. Если цель состояла в том, чтобы уложить слой демократии поверх существующей социальной и политической структуры, то усилия увенчались успехом. Но если цель заключалась в расширении непосредственного участия граждан в принятии решений, было бы лучше, если бы сообщества сами определяли, какая система для них оптимальна. Наконец, важно, чтобы государственные институты национального уровня, которые играют ключевую роль в модели заинтересованных сторон, были и оставались устойчивыми. В течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны новые поколения на Западе росли с идеей о том, что сильные государственные институты — это данность, что им отводится четко определенная роль, и они всегда будут ее выполнять. С точки зрения Запада на глобальное экономическое развитие, развивающиеся страны — также должны создать сильные государственные институты, поскольку они считались краеугольным камнем хорошо функционирующих общества и экономики. Но в последние годы многие общества переживают упадок доверия к своим институтам, сталкиваясь со снижением их эффективности и способности выступать в качестве объективного арбитра. Например, в США снижение общественного доверия к государственным институтам шло параллельно с ощутимым ростом их неэффективности. С другой стороны, в скандинавских странах, в Швейцарии и Сингапуре и даже в более крупных странах, таких как Индонезия, Китай и Индия, граждане по-прежнему доверяют государственным институтам, являющимся одной из важнейших основ и делающим страны сильнее. С точки зрения заинтересованных сторон, государственные институты должны играть центральную роль Поэтому необходимо сделать так, чтобы они были сильными и компетентными, как прежде. Еще один шаг. Укрепить мандат доверия международных институтов. Необходимость очевидна, поскольку информация, технологии, деньги, люди и вирусы циркулируют по всему миру, а изменение климата затрагивает всех жителей и все страны, потребность в координации этих вопросов на глобальном уровне как никогда высока. Более того, по мере глобализации компаний, их способность оптимизировать свои обязательства и максимизировать влияние создает дисбаланс в их отношениях с правительствами стран. Представительные международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и ее комитеты, арбитры, такие как Европейский суд или апелляционные инстанции Всемирной Торговой Организации, и регулирующие органы, такие как Европейская комиссия или Всемирный почтовый союз, будут и дальше играть важную роль в глобальном управлении. Но, как мы уже видели, подобного рода наднациональные институты действуют на непривычном для многих людей, представляющих ту или иную заинтересованную сторону, уровне. Для большинства они просто слишком далеки и обезличены. В таком случае следует сделать так, чтобы процесс принятия решений охватывал все заинтересованные стороны, обычно суверенные государства, а также разбираться в глобальных тенденциях, с которыми приходится сталкиваться и регулировать их, тем самым повышая общественную вовлеченность в свою работу. Слишком часто в прошлом международные организации игнорировали данные требования. Во-первых, организации, созданные в конце Второй мировой войны, представляли страны-победители, но сегодня уже не представляют интересы всего мира. Это отчетливо видно как на уровне руководства, так и на уровне сотрудников учреждений, а часто и в процедурах голосования. За примерами не стоит далеко ходить. Международный валютный фонд и Всемирный банк. Основное право голоса в нем по-прежнему имеют западные страны. а руководителями традиционно становились соответственно европейцы и американцы, даже несмотря на то, что развивающиеся рынки повсюду стали играть заметную роль. Более того, международные организации на протяжении большей части своей истории представляли только один тип заинтересованных сторон – правительство государств, в то время как значительная и все возрастающая роль глобальных вызовов касается гораздо большего числа заинтересованных сторон. Во-вторых, осознание международными организациями тенденций в мировой экономике часто запаздывает или отсутствует. Для подтверждения достаточно двух примеров. На сегодняшний день, например, ни одна международная организация не имеет согласованной системы оценки глобальной цифровой экономики, несмотря на то, что она, безусловно, имеет большое значение как в экономическом, так и в социальном плане. Пока наиболее точную оценку предложила частная организация McKinsey Global Institute, подразделение консалтинговой компании Маккинзи. И возьмем другой пример. Всемирный почтовый союз до 2019 года неосознанно способствовал недобросовестной международной конкуренции и увеличению выбросов co 2 в результате международных морских перевозок. Он установил устаревшие правила отправки посылок между странами с различным экономическим статусом. На практике это означало, что отправка посылки из Китая в США – часто обходилось значительно дешевле, чем отправка той же посылки с одного конца улицы на другой в пределах одного города. Хорошая же новость заключается в том, что подобные недостатки можно исправить. Когда это происходит, глобальный механизм сдержек и противовесов в экономической системе становится эффективнее. Вернемся к предыдущим примерам. В настоящее время ОСР, работает над единой системой определения и измерения цифровой торговли. Всемирный почтовый союз в конце 2019 года выступил с инициативой реформ почтовых тарифов. И разработка Парижского соглашения, как мы говорили раньше, в значительной степени представляет собой пример работы различных заинтересованных сторон. Частные компании, НКО и представители других заинтересованных сторон готовят и задают тон дискуссии в Париже, облегчая представленным правительством стран возможность в конечном итоге прийти к компромиссу. Наконец, давайте рассмотрим, как может осуществляться процесс принятия решений заинтересованными сторонами. Легко представить, что при отсутствии четких процессов и установок все превратится в мешанину. Например, если правительство, организация или компания сначала должны получить одобрение всех заинтересованных сторон, прежде чем смогут принять решение, как им эффективно управлять своей организацией. Вполне возможно, что в краткосрочной перспективе интересы различных заинтересованных сторон расходятся. Также нет ничего удивительного в реализации сценария, где наиболее активная заинтересованная сторона попытается монополизировать или заблокировать процесс принятия решений, что приведет к застою или тенденциозным результатам. Я считаю, что решение заключается в отделении консультативного процесса от принятия решений. На этапе консультаций должны быть задействованы все заинтересованные стороны чтобы их опасения были услышаны. И наоборот, принимать решения могут только те, кто обладает соответствующими полномочиями, что означает, в случае компании соответственно, совет директоров или высшее исполнительное руководство. В краткосрочной перспективе это может по-прежнему означать, что необходимо сделать трудный выбор, который принесет большую пользу одной заинтересованной стороне или ее интересам, чем другой. Но принятие решений на основе предыдущего консультативного процесса должно в конечном итоге привести к лучшим решениям и результатам для всех. Это и будет капитализм заинтересованных сторон. В следующих главах мы обсудим, как можно применить модель к некоторым ключевым заинтересованным сторонам по отдельности, а также ключевые проблемы, которые мы определили в предыдущих главах, такие как изменение климата, концентрация рынка и экономическое неравенство, а также наш долг перед будущими поколениями.